Глава пятьдесят четвертая Меланхоличного Каурова, мерено по кличке Фитер, я отпустила пастись, ослабев под пругу. Будем надеяться, что он не вздумает испугаться какой-нибудь взлетающей вороны и не рванет отсюда. Привязывать его мне не хотелось, если что. Ну, в общем, пусть у Фитера будет возможность покинуть место событий самостоятельно. Уже почти стемнело, но тучи разошлись, и кольцо кромлеха было освещено луной. Да и зеленоватый туман вроде бы светился сам по себе. Я села на камень в сторонке, раскурила трубку и стала рассматривать звёзды. Вот готово поставить годовой запас любимого табака против понюшки деревенского горлодёра. Марта появится здесь сегодня. Конечно, я отправила сообщение Иммарны Миру с Грунгахом и в службу магической безопасности, но толку от этого не будет. Воспользоваться порталом они не смогут. Эльф не особо силён в пространственной магии, а орк, в принципе, не по этой части. Официальный же стационарный портал даже до Шанбаларда не идёт, пока ещё его перенастроят. Ну, а экипаж плюс все тяжи лошади доставят моих коллег к Ромлихо Магнирабан как раз к рассвету. Когда за моей спиной раздался голос, я не вздрогнула. Ну надо же, кого я вижу? Ты решила сменить столицу на сельскую глушь, дорогая? Да знаешь ли, дышу свежим воздухом. Ответила я, отложила трубку, вставая. И немедленно ушла в сторону отброшенного в меня воздушного кулака. Ответный огненный клинок Анат клонило даже пальцем не шевельнув. Впрочем, уверена, Марта, как и я, обвешалась всеми возможными щитами, всеми доступными накопителями и наверняка не пренебрегла обычным оружием. Всё-таки нас обеих долго учили, хотя мы и сделали из обучения разные выводы. Водная змея скользнула подо мной, пытаясь захватить ноги в кольцо. Я подпрыгнула, скочив на воздушную ступеньку, и отправила в противницу серию ледяных кинжалов, практически сразу же за ними пустив в петок сюрикэнов. Ещё обмен ударами, и ещё один. Марта предпочитала бить земли, но при этом мгновенно перемещалась в пространстве на 2-3 м, так что её сложно было поймать. Я ждала момента, чтобы использовать новую разработку наших воздушников. Та самая невидимая ступенька могла использоваться и для движения, причём очень быстрого, на высоте до 3 м. Конечно же, пришлось долго тренироваться, чтобы с неё не падать. Что-то ты дышишь тяжело, усмехнулась Марта, вновь возникшая за моей спиной и пытаясь скрутить меня смерчем. Очень, кстати, болезненный для противника приём. Если удаётся его подловить. И ей не удалось. Тратить время и дыхание на разговоры я не стала. Коротким заклинанием заплетёт траву и ветки вокруг ног противницы. Она вывернулась, и вот тут, если бы на мне не стояли абсолютные щиты, разработка моих же аспирантов. Её пространственная молния бы меня добила. Синеватый разряд ударил сразу сверху и с боков, сопровождаемый струёй воды. Очевидно, чтобы и Невольта не пропала даром. Но я отразила молнию щитом, постаравшись подполить траву у неё под ногами. Мгновенно взлетела и бросила в неё сверху сразу четыре склянки зелиями: утреннюю росу, алясковый май, перо ворона и дыхание зимы. Ну, хоть что-то её накроет? Нет, не накрыло. развеялась при подлёте. Но тяжело дышала теперь не только я. Мы остановились по разным сторонам кромлеха, и я, не теряя времени, активировала накопители. Судя по всему, Марта делала то же самое. Ну что же, пора вмешаться иным силам, подумала я и шипнула кодовое слово. Вдалике слегка громыхнуло, но больше ничего не произошло. Помощников ждёшь? издевательски хмыкнула Марта. А не будет их. Неужели ты думала, Лавиния, что я не узнаю о твоих простецких планах? Да и что твои мёртвые короли для меня, если завтра я буду править миром? Слушай, а зачем тебе править миром? спросила я. Видимо, в моём голосе прозвучал искренний интерес, потому что, помедлив, она ответила: Я была ребёнком, и мной командовали родители. Я стала девушкой, теперь мной командовали брат, учитель, потом муж. Ещё тогда я сказала себе, что сделаю всё, чтобы однажды оказаться главной, чтобы меня слушались. Передо мной трепетали. Нет-нет, не трогай свою пуговку. прервала на рассказ и воздушной петлёй вырвала у меня из правой руки духовой пистолет. Мы с тобой разговариваем, а ты всякую гадость в руки тянешь. Ну хорошо, не буду. Я согласно кивнула и демонстративно уселась на камень, возле которого лежала моя трубка. Так значит, кто-то продал тебе информацию о встрече Кристиана с тенями поретков? Ну, вы ж такие великие, хмыкнула она. Вы же не обращайте внимания на лакеев и горничных. А вот одна из горничных и послушала, когда он рассказывал о ритуале своей блондинистой тойщей королеве. А я этой горничной за каждый доклад платила побольше, чем она получает ежемесячно в дворце. Понятно. И как тебе удалось их сюда не допустить? А ты оглянись, посмотри повнимательнее. Марта расхохоталась. или силы кончились. Даже магическим зрением не можешь посмотреть. Я не стала спорить и вновь перешла на магическое зрение, которое отключила пока, чтобы отдохнуть. Ну, зрелище впрям было сильное. Над кромлей, как будто натянут был гигантский мыльный пузырь, волнумный в лунном свете, переливавшийся розово-лиловым, синим и фиолетово-зелёным. Да, зрелище впечатляющее. Подпустив в голос восхищение, сказала я: "Твоя разработка". Пока Марта с гордостью рассказывала мне о том, как она превзошла меня во всём, я внимательно присматривалась к пузырю. И вскоре увидела на его поверхности не то, чтобы трещины, но истончившуюся ткань, то место, где трещины могли бы появиться. Это был шанс. "А скажи мне, раз уж мы об этом заговорили, начала я одновременно выхватив из левой кобуры бластер и посылая последовательно три заряда в ноги Марте, слабую точку купола и вновь в Марту. Последнее было даже лишним. Первый выстрел сбил её с ног, а мощный откат о от разрузованный купол завершил дело. Я перевела дыхание, защёлкнула орехальковые наручники на запястьях, больших пальцах и щиколотках. И наконец повторила вызов. Из темноты содкались Адальберт, Фин Маккумхейл, Брез и, наконец, Эмейн. Мы слышали твой зов, но не могли проникнуть сквозь купол, сказал Фин. Да, я знаю. Ну, в общем, я практически справилась. Вот только сейчас я на нуле, а моих коллеги боюсь появиться часа через три, не раньше. В этот момент Марта выбрала, чтобы прийти в себя. Её ресницы дрогнули, взгляд болотно-зелёных глаз быстро обожжал четырёх королей и остановился на мне. "Ты", выплюнула она. "Помолчи". Я покачала головой. "Я могу тебе заклеить рот липкой лентой, но мне не хочется вставать". "Ваше величество, вам слово". Показалось мне или нет, что четыре короля уже не были тенями, а приобрели почти плоть. Но вот серый ворон, ворон Мориган на плече Эмэйна уж точно не поместился. И я, король Бритвальда, Адальберт Элхан, сын Каролуса, сына Артура, начал говорить дух. Данной мне властью над стихией земли, забираю у тебя Марта Яначикова твою силу и твою опору и передаю их Лавинии Рэдфилд. Я король Бритвальда, сын Маком Хейл Элокхан, сын Антеяна, сын Обресса. Данным мне власть над стихией огня, забираю у тебя, Марта Яначикова, твою силу и твое пламя, и передаю их Лавинеи Редфилд. Я король Бритвальда, Борес Элокхан Фамор, сын Бары, сына Мазуина. Данным мне власть над стихией воздуха, забираю у тебя, Марта Яначикова, твою силу и твое дыхание. и передаю их Лавинии Ретфилд. Тут я жестом попросила моих соратников прерваться. Всё-таки встала и подошла к лежащей неподвижно Марте. Приложила пальцы к горлу, опасаясь, что не услышу стука сердца. Мне её всё-таки нужно в живом и целом виде довести до тюльмы и заседания совета магов. Нет, всё отлично. Жива и даже, кажется, не в обмороке. Словно отвечая на мои мысли, она открыла глаза и злобно прищурилась. Прошу прощения, сказала я, вставая на ноги и снова отходя к своему нагревшемуся камушку. Больше не мешаю. Вперёд вышел последний из призрачных королей. Я, король Бритвальд, Эмен Макбел Элхан, сын Финбара, сынна Крогера, Данным мне властью на стихии межжизни и смерти забираю у тебя Марта Яначчикова твою силу, твой свет и твою тьму и передаю их Лавинии Ретфилд. Вот тут Марта дрогнула, даже приоткрыла рот, чтобы сказать что-то, но тут же его захлопнула и вновь закрыла глаза. Честно говоря, я не знаю, что она ощутила в этот момент. означало ли невозможность видеть то, что Мейн забрал у неё свет и тьму, что символизировало лишение воздуха. Повторюсь, не знаю и знать не хочу. Тени королей окружили меня, и из вежливости я встала. Итак, лавиния, исполнили ли мы то, зачем-то вызвала нас? спросил Адольберт. Да, ваше величество, я поклонилась. Мы будем присматривать за нашими потомками, усмехнулся Фин. Кристиан, конечно, хороший мальчик, но ему ещё расти и расти. "Ничего", улыбнулась я в ответ. У него есть время. Фигуры вынув стали превращаться в тени и постепенно истаивали в болотном воздухе. Я снова села на полюбившийся камень, раскурила трубку и приготовилась ждать. До рассвета оставалось ещё часа 3. Первым приближение кавалерии из-за холмов услышал Фиттер. Оторвавшись от особо полюбившегося ему куста дикой смородины, он вскинул голову, втянул ноздрями воздух и заржал. Не вдали раздалось ответное ржание, и из темноты в круг света, даваемого голубым магическим фонариком, вылетел морнымир. Эффектно затормозив точно возле меня, он бросил поводья, спрыгнул с коня и стал меня ощупывать, засыпая вопросами: "Ты как? Цела? Не ранена? Она приходила? Цела, не ранена, устала, приходила и до сих пор здесь. Я развернула его на 180 градусов и показала на упакованную Марту, лежащую молча и неподвижно. Запоздало я подумала, что так моя фигурантка может и простудиться. Температура воздуха к утру явно опустилась ниже нуля. Я-то не замёрзла, благо на простейшие заклинания обогрева мне сил хватало. А под неё надо было бы подложить хоть воздушную подушку. Ладно, потерпит ещё часок, а там её со всеми удобствами сопровождают в тёплую камеру Рейвеннайзе. Завтрашний вой дня начнутся допросы, очные ставки, работа следствия, бесконечные ворохи бумаг. А я вернусь к себе в академию и устрою студентам небольшую стряску. Пусть напишут ещё по курсовой, например, об исторических аспектах магической науки. Как альтернативу дам тему посмертного существования в разных формах и причин прихода к той или иной форме. А тройку лучших возьму на выходные в Лондонвик и познакомлю с маркизом Деляньяком. Вокруг явственно посветлело. Занимался серый ноябрьский рассвет. Марто, изображавшую каменное изваяние, погрузили на воздушную платформу, созданную подоспевшим вместе с десятком оперативников Грунгахом. Задействовав амулет Орк, открыл большой портал в Бали Атаклях. и отправил совместе с ценным грузом дальше, до Лондонвика. И стоптанная площадка вокруг кромлеха Магнирабан опустела. Только пара подпален на камнях напоминала о том, что несколько часов назад этот холм сотрясала магическая битва. На первом допросе Марты я решила поприсутствовать. Не потому, что мне интересны были детали её биографии или какие-то иные подробности деятельности. Вовсе нет. Для себя я уже пережила этот период и хотела убрать его на полку. Оставалось лишь выяснить один вопрос. Его я и задала, когда орехольковые наручники уже защёлкнулись на запястьях женщины. Скажи, Марта, а тебе, в отличие тебе, зачем нужно было воскрешать тёмного Я в жизни не поверю, что тебе так близки чаяния орочьих диких триб. Зачем? переспросила она, поворачиваясь ко мне от двери. И этот вопрос задаёшь мне ты, Лавиния, ты, у которой хранятся камни Каркарана? Значит, ты ничего не поняла? Она расхохоталась. Подождав, пока смех затихнет, я терпеливо переспросила. И причём здесь камни Каркарана? Вы подельнику утверждал, что они нужны, чтобы выдать кровь поддельного наследника за королевскую. Но тебя-то не это интересовало. Ты просто дура, Лавиния. Эти камни единственное, из чего можно сделать ошейник, удерживающий тёмного. Ты понимаешь, я могла бы управлять богом, а из-за тебя. Она коротко с хлипом втянула воздух и добавила, отворачиваясь: Всё из-за тебя. И я это буду помнить.